Считая, что предстоящее сражение не имеет к нему никакого отношения, а это вполне соответствовало действительности, и оставаясь равнодушным к возбуждению, охватившему в эту ночь Бриджвотер, Блад рано улегся спать. Он спокойно уснул задолго до 11 часов, когда, как вы знаете, Монмут во главе повстанцев двинулся по дороге на Бристоль, чтобы обойти болото, за которым находилась королевская армия. Вы знаете также, что численное превосходство повстанцев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 и захватить сумку с инструментами. Расспросить о ранениях лорда Гилдоя он мог по дороге в усадьбу Оглторп. Обываясь, Блатт разговаривал с миссис Барлоу, дал несколько поручений, распорядившись заодно и насчет обеда, которого, увы, ему так и не суждено было отведать. Когда доктор, наконец, спустился на улицу вместе с миссис Барлоу, кудахтавшей, как обиженная наседка, он нашел молодого Питта в окружении толпы напуганных полуодетых горожан. В большинстве это были женщины,